Как появилась эта книга? В юности я коллекционировал четки. Если друзья уезжали в другую страну, то обязательно привозили что-нибудь оттуда. Так у меня появились четки из дерева, янтарной смолы, камня и горного хрусталя. Но больше всего я ценил те, у которых не все бусины были ровными или имелся скол. У таких четок появлялась история. Однажды, в Бахчисарае, я купил треснувшие четки у древней старушки. Мы долго торговались, а потом у меня их забрала подруга с обещанием вернуть через 10 лет. Этот короткий эпизод лег в основу рассказа «Звенящие сады», где двое музыкантов покупают у старухи ягоды вдохновения. Коллекционер я не важный. Одни четки порвались, другие погрызла собака. Третьи затерялись. Остались не самые красивые, но самые надежные и прочные. Так и с рассказами в этом сборнике. Я собирал их долгие шесть лет, а точнее, отбирал. Не все попали в книгу. Со временем у каждого рассказа появилась своя судьба и биография. Идея короткой-короткой встречи родилась, когда я куда-то опаздывал и запрыгнул в автобус. Там я встретил своего двойника, только старше лет на двадцать. В тот момент я подумал, а что бы случилось, если бы мы действительно встретились на изломе времени? Наверное, из-за своей лаконичности короткая-короткая встреча получила максимум внимания, какое только может выпасть рассказу. В 2019-м я попросил моего друга, актера Дениса Золотарева, озвучить ее. А музыкант Максим Аткин превратил рассказ в аудиоисторию. Кроме того, это был первый рассказ, который опубликовали в толстом журнале. Просмотр старой коробки с детскими рисунками натолкнул меня на идею рассказа, что там в чемодане. Странная мысль, которая придется по вкусу психологам: Что если в детстве мы рисуем свое будущее? Следуя за похожим чувством, Я вспомнил дедушкин сарай, где хранились лыжи, велосипеды, варенье и картофель в деревянных ящиках. Сарай был переделан то ли из невысокой водонапорной башни, то ли из водохранилища. Осенью и весной погреб все время затопляло водой. Дедушка открывал тяжелый люк, и я смотрел на темную безмолвную воду. Думаю, уже тогда в моем воображении появилось тайное место. «По ту сторону воды». Этот рассказ, ставший связующей темой всего сборника, прошел отбор и победил в одном серьезном конкурсе. Его должны были читать со сцены известные российские актеры. Но к тому моменту у меня уже была готова рукопись и чудесная обложка Полины Соколок. Передача «Прав на рассказ» лишила бы меня возможности издать этот сборник в том виде, в котором я хотел. Помучившись выбором, я все-таки решил закончить сборник и отказался от проекта. Йорга не раз переписывалась и родилась из простых ощущений лета, солнца, речной воды и диких трав. Она была отголоском тех первых впечатлений, которые я, городской житель, получил, приехав с семьей в деревню. В сборник также должна была войти повесть «И я». Но она дала начало целому циклу рассказов и попала в книгу «Голоса другой планеты». Только сейчас я понимаю, что написал два сборника вместо одного. Рассказ «Когтя наружу» появился, когда мы завели котенка. Только ленивый не сравнивал его игрище с ураганом или смерчем, несущимся по квартире. А что, если у стихии именно такой характер? Моя память не оставила ни единого следа о том, как зарождались рассказы «Письмо счастья» и «Улыбка Шахерезады». На первый взгляд, самые нефантастичные рассказы в этом сборнике. Видимо, они были написаны в довольно сложный период, когда я работал над романом, ухаживал за только что родившейся дочкой и вел по семь уроков ежедневно. Скажу только, что усталость тоже может вдохновлять. Например, идеей о том, что есть некий добряк-богач, который покупает людям долгожданный отпуск. Или что муза может быть хромым мужчиной с квадратной челюстью и акульем плавником вместо носа, который готов убить тебя, если ты сегодня не написал ни одной страницы. Что может быть фантастичней? Кто вообще сказал, что нас вдохновляет только прекрасное? Закат. «Олень на склоне», «Девушка в купальнике». Рассказ «Звенящие сады» появился из-за недовольства музыкой. Я в очередной раз переключал радиостанции в машине, но так и не услышал ни одной хорошей песни. Куда делись исполнители такого масштаба, как Аретта Франклин, Фредди Меркьюри, Джон Леннон и Фрэнк Синатра? Где современные Высоцкие и Цой? И тогда ко мне пришло озарение». Кто-то перекрыл топливо, съел все плоды с дерева. Возможно, сад вообще сгорел, и вселенной понадобится какое-то время, чтобы посадить новые виноградные косточки. Самое приятное, что с выходом книги жизнь рассказов продолжается. Какие-то нравятся нам больше, какие-то меньше. В каких-то мы видим историю, невидимые трещинки и сколы на поверхности. Мы прикасаемся к четкам и представляем себе страну, в которой еще не были и в которую можем отправиться, когда захотим.